Но каким-то образом и оно было зловещим «Опять?» «Да, то же самое Ради Бога, не прикасайся ко мне» Он подался в ее сторону, темной и извивающийся под простыней И она снова сильно задрожала «Эм... <служивание> <служивание> <служивание> сон...» Осторожно начал он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 Большие и маленькие, сотни змей, они заполнили всю комнату, а новые все ползли через дверь и окна. Их был полный шкаф, так много, что они выползали из-под двери шкафа на пол. «Успокойся, ты уверена, что хочешь об этом говорить?» Она промолчала.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 «А скоро, если ты ничего не сделаешь, будет уже...» «Хорошо», — выдохнула она. «Не надо об этом». «Приходится. Я очень беспокоюсь. Если эта змеиная фиксация будет продолжаться, в одной из ночей ты вонзишь в меня спящего нож». «Никогда. Но не говори об этом. Я хочу обо всем позабыть. Не думаю, что это случится снова».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 Продумал, прислушиваясь к ее дыханию и тиканью часов. Потом вытянулся во весь рост. Он медленно развязал завязки своей пижамы и потянул за шнур, пока тот не вышел на целый фут. Потом откинул покрывало и очень медленно...